Глава 14. Оксана. Сволочная романтическая манипуляция. Кому рассказать, какие я свистопляски устраиваю, не поверят. Хорошо, что такое никому и не расскажешь. Но в тот момент я не мог её отпустить. Гошу с задрипышем тоже, конечно, потому что они идут именно этим неприятным комплектом. Вечером я не придумал варианта лучше. А мои актёрские таланты, похоже, недооценивал я сам. Потом ел пирог, ржал в потолок и хвалил себя за смекалку. Теперь мы будем жить с Кристиной вечно, а Гоша с Зинаидой нам по очереди готовить. Кажется, я всегда именно так себе представлял счастливую семью. Однако в каждой бочке мёда найдётся дёготь. Я не ожидал, что она предаст меня с такой лёгкостью. Взяла и позвонила продюсеру. Тосты параноик прилетел уже в 7:00 утра. Он даже пытался меня самостоятельно одеть, чтобы срочно отдать на растерзание врачам. И Гоша с Кристиной тут как тут, готовы ему помогать. Собственно, дома на моей стороне никого не осталось. Задрипыш, выходи, может хоть от тебя будет толк. Я всё так здорово придумал. Но информация не должна была просочиться дальше. Как же я бесился. Такой малюсенький обманчик, а расхлёбывать его теперь я буду месяцами. Михалыч не успокоится, пока не проведёт меня по всем специалистам: от гинеколога до патологоанатома. А я, как любой уважающий себя мужчина, врачи боюсь до колик. Вот насколько мне нравилась Кристина ещё вчера. Настолько же мне не нравится сегодня. Ненавижу предателей. Я же просил не сообщать. Вы уволены, Кристина. Ты снова принята на работу, Кристина. Егор Михайлович крепко держал меня за локоть. Так это не впервые? Как часто теряешь сознание, Саш? И это уже сообщили. Кристина, вы уволены. Зачем мне водитель, которому я не могу доверять? Ты снова принята, Кристина. Не унимался продюсер. Собери его вещи на случай, если сразу оформят в стационар. А, -а, -а то есть теперь ей в мои трусы лесть можно. Ей теперь вообще всё можно. А ты бы так не нервничал, Саш. Сначала узнаем, что с тобой. Возле машины, перед тем как сесть на место водителя, Кристина задержалась, а потом и вовсе взяла меня за руку. Александр Я знала, что вы разозлитесь, но поступить иначе не могла. Вы очень умный, но в некоторых вещах вы ведёте себя как болван, то есть сами даже не стали бы разбираться. Я так не могла поступить, понимаете? Я сжала её пальцы в ответ. Хм. А может и ничего. Переживу уж пару анализов, не рассыплюсь. Особенно будет смешно, если накрученные продюсером врачи действительно что-нибудь найдут, несмотря на то, что я здоровый, как бык. Здоровый как бык, ворчал тем же вечером Егор Михайлович, изучая мою флюорографию. Завтра ещё 7 специалистов пройдём, но пока ничего серьёзного. Я ещё не определился: обвинить врачей в преступной халатности или выдохнуть с облегчением. Предполагают обычное переутомление. Слушай, Саш, давай, наверное, откажемся от фильма. Сделаем эмсаунд, а летом отдохнёшь. Вы своё здоровье тоже проверьте, Егор Михайлович. Когда это вы деньги добровольно упускали? Никогда? Ну если ты сдохнешь, то из своего трупа уже много не выжмешь. Хотя говорят, что диски лучше расходятся после смерти исполнителя. Спасибо на добром слове, дорогой шеф. Но некоторые ужины и вечеринки я точно могу пропустить. Хорошо, согласен. окончательно убедил он меня в том, что все страдания оказались не напрасными. Но и на этом не успокоился, добавив ещё подарков. Может, у меня сегодня день рождения? И пусть Кристина с Гошей остаётся здесь. Хотя можем просто нанять человека, но скажу честно, на этих двоих я тебя точно смогу оставить со спокойным сердцем. По крайней мере, уж в безответственности я их не заподозрю. Или самому пока к тебе переехать? я немного испугался. Мы же с вами друг друга поубиваем. И суток не пройдёт. Он к счастью кивнул. Да ладно, пусть остаётся Кристина с семейством. Я почти к ним привык. Полагаю, что прозвучало вообще без лекавания, раз он ничего не заподозрил. Как интересно. Но для меня запросто выделился небольшой отпуск и никаких обязательных встреч и ничего из разряда должен закончить сегодня кровь износу надо же несколько лет просил а тут прямо заставляют отдыхать я решил воспользоваться моментом по максимуму вот только так и не понял то ли гоша отпросился с работы то ли у него два выходных подряд но его широченное лицо я в своей двери видел чаще, чем Кристину в понедельник он наконец-то поехал в свой магазин В доме сразу перестало пахнуть вишнёвыми пирогами и запахло капустными пирожками. Зинаида никто не сказал о происшествии, но она сама догадалась. Постучалась в комнату, осторожно заглянула. Саш, простите, пожалуйста, с вами всё в порядке? Да. А с чего вы взяли, что нет? Ну, просто вы и дома уже третий день, а Кристина глаза отводит, как будто что-то скрывает. А у меня интуиция молчит. Неужели дала сбой? Я расхохотался и похлопал рядом с собой, чтобы вошла и со мной посидела. Ей объяснил честно, поскольку Зинаиде врать не собирался. Заболел, да, любовной лихорадкой. Она скинула брови. Понятно. Подростковый возраст догнал, когда не ждали. Давайте ваш любимый суп сегодня приготовлю, полегчает. А Кристина почему глаза прячет? Вы же ей об этой болезни не сообщили? Нет. Ей я ей сказал, что у меня периодические головокружения и эпизодические обмороки. Кристине, чтобы она рядом вертелась, а Егору Михайловичу, как раз за эти выходные. Зинаида схватилась за сердце и долго меня рассматривала, как если бы ждала обморока прямо сейчас, а потом медленно выдавила. Были бы вы моим сыном, Саш? Я бы вам ремня дала. Что вы несёте? Давайте своего ремня, только никому не говорить. Ой, теперь я понимаю, почему Егор Михайлович так опасался, что вы когда-нибудь влюбитесь. Я-то думала, он ваш имидж бережёт, а он, мудрец продюсерский, сразу догадался, что невредимый ваша возлюбленная не останется. Всё, я на кухню пойду. Буду оттуда вас осуждать. Оказалось, что когда вообще ничего не надо делать, это скучно. Организм уже привык к нагрузкам, нервы ему и постоянно бегать не, он никак не мог понять, что теперь от него требуется: или бежать в чисто поле, или погрузиться в недельную спячку. И я довольно быстро выспался за все годы недосыпания. Ладно, решил я тогда. Буду совмещать приятное с полезным. В поездке меня уже озарило по поводу саундтрека. И теперь выдалось как раз уйма свободного времени, чтобы его доозарить. Играл на акустике, просто чтобы собственные мысли лучше улавливать, записывал на листок все идеи. Матвея позвать, попытаться сразу выстроить басы? Но я уже, кажется, знал, что получится в итоге с полной аранжировкой, и это будет действительно прорыв. Встал, чтобы пойти к ударным, но в этот момент увидел Кристину, которая тихо стояла в проёме Она вздрогнула от моего взгляда, тут же объяснилась. У вас дверь была открыта, а Зинаида отправила спросить, когда будете есть. Нет, вы нагло подслушивали, улыбнулся я. Не без этого. Вот что мне в ней нравится, так это непосредственная прямота. Кристина прошла, по струнам сложной гитары провела пальцами, У меня мурашки по позвоночнику с тем же тихим скрипом пробежали. Но я не подал вида, а слушал продолжение. И скажу, что музыка отличная. Жалко, что вы моё присутствие так быстро заметили. Мне понравилось, как вы играли для себя, а не для кого-то. Ну вот я и дождался её признания. А мне как раз её и было нужно больше остальных. Хотелось бы хоть немного продлить это удовольствие, пары лишних фраз. То есть понравилось? Я же сказала, отлично. Опять всё текстом испортите. Жаль, что вы больше музыкант, чем поэт, Александр. Не дождался. Рано обрадовался, спугнул удачу. Но притом настроение оставалось на высоте. Самое время подтолкаться друг в друга иронией. А Кристина ведь, как обычно, только ждёт сигнала. Вам ещё не надоело? Найдите уже другой повод для стёба. Ваши песни несекаемый источник стёба, Александр. Ну я намёк поняла. Больше постараюсь не говорить об этом вслух. Как себя чувствуете? Не откажусь, если сядете рядом и погладите по голове. У меня нехватка тактильного контакта. Невролог так сказал. Вам всё шутки шутить. Наприглась, Кристина. Ну, может, не невролог, а Руми мне хоть за дрипуши одолжили потискать, обожая микроскопических кушек. Да? А я вот всегда мечтала о большой собаке. Походу, она сейчас сама не поняла, как мы только что абсолютно совпали по всем самым важным в жизни пунктам. Я отряхнул головой. Ладно, скажите Зинаиде, что душ приму и спущусь. Душ? Она нахмурилась и глянула в сторону ванной комнаты. Вы только, пожалуйста, двери внутри не запирайте на всякий случай. Вдруг слабость или ещё что. Я ведь даже дверь выбить не смогу. Александр. Александр, что с вами? Опять плохо? Нет. Я просто случайно начал думать, по какой причине вы побежали бы за мной в ванную. А не зайти ли мне сейчас туда и не скинуть случайно полку на пол? Вы через сколько секунд влетите? Шучу, конечно. Но через сколько? Она рассмеялась. Рада знать, что у вас хорошее настроение. С таким подходом здоровье быстро восстановится. Побежала я к Зинаиде. Ждём вас. Кстати, если вам понадобится слушатель, когда на гитаре играете, то мне как раз нечем заняться. Видимо, только музыкой я её и могу привлечь. Что немного обидно. У меня и причёска, ничего между прочим. Хитрый план. Люди за месяц билеты на мои концерты покупают, а вам то же самое, но бесплатно. Она не растерялась. Не то же самое. На концертах ещё и Ани с Ларисой Здоровой подпевка вытягивают. Сравнили. И я на вас работаю. Могу поработать и ушами. Лучше оставайтесь водителем и ведите меня за ручку по дому. Хотя я к идее сам спущусь. Никогда не вставайте между мной и едой. Хорошо. Кристина со смехом махнула рукой и выбежала из комнаты. Ну вот нравится она мне и всё тут. Даже имя её произносить нравится. Без неприятных коверканий, как делает её хлебобулочный жорик. Только мне интересно. Неужели она сама не замечает, что бездумно отвечает на мой флирт и постоянно смеётся в моём присутствии? А вот в столовой увы, её не оказалось. Да что не так с этой девицей? Она вообще правил флирта не знает. Не догадалась ещё, что постоянно должна вертеться у меня перед носом? Кристина побежала дорожку чистить. Объяснила Зинаида, в точности расшифровав мой ищущий взгляд. Я её отправила. И хватило же совести. Возмущаясь, я сел за стол. А если бы мне как раз в этот момент поплохело, кто бы меня тогда отнёс на ручках к вашему прекрасному супу? Во-во, закивала женщина. Про совесть вы очень удачно вспомнили. Ешьте и помалкивайте о своей несуществующей болезни. Тогда и мне не придётся говорить то, что я по долгу службы говорить не должна. Зинаида позвала её с улыбкой. Так говорите же, рот не затыкаю. Давайте, уприте кулак в бок и отчитайте меня по-матерински. И отчитаю. Хотя вы по возрасту мне скорее во внуки годитесь. Она шагнула к столу и предусмотрительно сбавила тон, чтобы нас не услышали, не то, что с улицы, но и из прихожей. Вы людей перепугали всех: Кристину, Гошу, Игоря Михайловича. Но ради чего? Девушка понравилась? Тогда начните с того, чтобы ей об этом сказать. Да не собираюсь я говорить. Я даже опешал. Вы меня тоже поймите, Зинаида, она сама меня поцеловала. Кристина, ни за что не поверю. Ну, может, всё было не совсем так, но если коротко, это сработало как спусковой крючок. Накрутило лёгкую симпатию до одержимости. А, -а, -а. то есть у вас из рта вытащили ледянец, и вы теперь истерите на всю песочницу. Вот именно, мудрейшей из женщин. И я сам хорошо это понимаю, потому не собираюсь иметь ей мозг своими признаниями. И из-за того, что эти эмоции могут пройти так же быстро, как начались, и из-за Егора Михайловича, и из-за Гоши. А Георгий-то тут причём? Зинаида нахмурилась, как будто я лишней деталью разрушил почти сложную картину. Действительно, его можно не учитывать. Гоша вообще её изменяет. Кому? Я старался объяснить как можно понятнее. Зинаида обязана остаться на моей стороне, а для этого она должна меня понять. Я решил Кристине об изменах не сообщать, ведь пока она не знает, она сама не даст мне ни единого шанса. Разве это не показатель, что я не только сволочный манипулятор, но и берегу её чувства? Просто не все чувства. А какие получились? Не презирайтесь. Потому Гоша останется. Даже не вздумайте возражать. Как минимум, до тех пор, пока я сам не буду уверен, чего хочу, и не придумаю, как её потом от Егора Михайловича спасти. Зинаида опустила руку, которую всё-таки до того упирала в бок. Она меня смотрела пристально и долго, прежде чем спросить. Саш, а анализы у вас уже все взяли? Врачи что-то пропустили. Теперь и я начала волноваться. Вы кушайте, кушайте, а у меня возраст, уже не успеваю быстро переварить такой объём несвязных мыслей. Так давайте я заново объясню Зинаиде. Упоси меня, Боже, ещё мозг перегреется. Единственное, что я поняла, Кристина прекрасно проживёт и без вашей двухдневной симпатии с шизофреническим уклоном. Очень хорошая девочка, она мне сразу приглянулась. Потому если вам потребуется зарядить по-матерински с калкой, только свистните. Я всегда к вашим услугам. Что ж, своё отношение она выразила предельно ясно. И на том спасибо. За трибушем мне потискать не принесли, потому я добыл его сам. Вообще-то котята-то обычно хорошенькие, но этот был уникальным исключением из правил. Такого глазастого уродца ещё надо было поискать. Я взял его из коробки и разглядывал, пытаясь уловить хотя бы признаки привлекательности. О, вы здесь, Александр? Кристина вошла в свою же комнату и уселась рядом на пол. Да, просто задрипа шарал. Я зашёл проверить. Немного приврал я. Опять что ли голодный? И куда всё идёт? Она потыкала пальцем в полосатый живот. Кошаку не слишком нравилось наше общее внимание. Он некоторое время терпел, потом начал царапаться. Какой хорошенький, и характер приятный, выдавил я. А имя-то у него есть? Я выпустил Ироды Напл. Он тут же зашипел и покавылял подальше. Вот уж с кем у меня чувства полностью взаимные. Да всё некогда было выдумывать. А когда его Угоша принёс, я чуть в обморок не упала. Где, говорит, ты такого задрипушу нашёл? Вот и прицепилась. Может, хоть Васькой назовёте? Можно Васькой. Она неуверенно пожала плечами. Но понимаете, мы же его по объявлению хотим в добрые руки пристроить. Пусть новый владелец ими даёт. Логичный маркетинговый подход. Я одобрил, хотя про себя подумал, что вот это чудище в хорошенького котёнку уже вряд ли обратиться. То есть пристроить его будет тем ещё квестом. Не все католюбители одобряют такой полосатый трэш. Ещё есть имя Барсик. Да, Барсик даже лучше. Хотя мы думали назвать его Ксанчиком. По-моему, прикольно звучит. Я уставился на неё. Она уставилась на меня. Ксанчиком, уточнил мягко. Тогда уж Ксанчиком и сайчейком, чтобы уж точно никаких совпадений с реальными людьми. Вы не подумайте, это не в вашу честь. Даже мысль такой не возникла, Кристина. Дайте угадаю. Это была огушенная идея. Ведь он как раз ни разу не мой фанат. "Мая!" удивила она ответом. "Затрип аж в первую ночь здесь такой концерт устроил. К новому месту, наверное, не привык. Я тогда сразу ваш концерт вспомнила. Кстати, мне очень понравилось". И смотрит. Я тоже смотрю. Кажется, началась игра, кто заржёт первым. А в этом виде спорта я чемпион мира, если сосредоточусь. Кристина, только посмеете так назвать кота, я тогда заставлю вас выучить наизусть песню про Адуванчики. Если правильно помню, она ваша любимая. Все четыре слова? Жестоко. Боже, где я всю мою жизнь носила? Апрель в этом году адовый. Ни капли весны не ощущается, но в такой компании комната кажется наполненной морским воздухом, вперемешку с запахом ландыша. Точно. Ландыш и совсем немного мяты. Кристина. Если вы сейчас улыбнётесь, то это будет признанием, что вы обожаете мои песни. Притворяться можно долго, но настоящий восторг скрыть не получится. Я кремень Не будьте такой самоуверенной. И затянул противным фальцетом. Адуванчики, адуванчики, девочки. Конечно же, у неё не было шансов. И этот вечер обязан был стать самым мятным из ландышевых, если бы не одно гигантское но. Оно и подало голос от двери. Вот вы где все собрались. Гоша излучал ту радость, которую я с боями отвоевал у Кристины. А! Задрипыш, не царапай обои, мы в гостях. Всё настроение выветрилось за секунду. И чего я вообще здесь на полу расселся? Быстро встал и успокоил взволновавшегося здоровяка. Чёрт с ними обоими. Хоть втроём о них когти точить. В моей комнате было слишком тихо и ничем посторонним не пахло. Ни следа треклятых ландышей. Зато к утру я окончательно добил аранжировка саундтрека в 5 позвонил продюсеру. Нечего спать, когда я переживаю. И сказал, что вполне нормально себя чувствую, могу поработать хотя бы в студии. Оказалось, что от отпуска у меня заметно портится характер, а он и обычно не фонтан.